Сергей уехал из дома довольно рано. Необходимо было забрать пленку с видеозаписью, которую он отдал знакомому видеоинженеру, чтобы тот перевел изображение в цифровой формат. Через два часа после того, как Сергей уехал, к его дому подъехал джип. Из машины вышли два парня спортивного телосложения и направились к подъезду. Подъезд в этом доме был единственный, а потому перед ними не стояла проблема выбора. В здание они попали без проблем. Набрали на домофоне номер квартиры на одном из верхних этажей, дождались ответа, заявили, что принесли телеграмму и спокойно вошли. Но в подъезде натолкнулись на препятствие в виде консьержа. Консьержем в доме работал отставной военный. Палычу было около семидесяти, и он жил в этом же доме. Квартиру ему купил муж его дочери, успешный бизнесмен. В деньгах Палыч не нуждался... А на эту работу устроился скорее для того, чтобы не умереть со скуки. Консьерж отличался редкостной занудностью и дотошностью. А потому, когда увидел незнакомых парней, не мог не поинтересоваться, к кому те пришли. «Вы к кому, ребята?» Вполне дружелюбно поинтересовался Палыч у вошедших в подъезд. «Да к другу», — спокойно ответил один из гостей. «К Сереге Якушеву». «Так он уже два часа как уехал». Палыч подозрительно посмотрел на парней. А как вы вошли, если Сергея нет? Он нам ключи дал, спокойно ответил тот же парень. Сказал, чтобы мы его в квартире подождали. Не, ребята, покачал головой палыч, меня он ни о чем таком не предупреждал. Так что и лучше ему перезвоню? Не надо звонить, поморщился второй, неодобрительно взглянув на своего спутника. Мы из милиции. Он раскрыл красную книжечку и продемонстрировал ее палычу. «Нам просто надо поговорить с Якушевым». «Он не говорил, когда вернется?» «Нет», — покачал головой Палыч. «У него график свободный. Может, через час приехать, а может, и ночью. Ну и ладно, мы попозже заглянем». Парни вышли из подъезда, постояли пару минут у дверей, видимо, решая, что делать дальше, и сели в припаркованный у самых дверей джип. Палыч следил за ними через монитор. Дождавшись, пока машина отъехала, Он хмыкнул, вытащил сотовый телефон и набрал номер. «Здравствуй, Сережа», — произнес он в трубку. «Тут к тебе подозрительные личности приезжали». «Что за личности?» «Двое, лет по тридцать пять, представились ментами», — четко доложил Палыч. «Но явно не менты, одеты богато. Хотя удостоверение показали вроде настоящее. Пытались сразу к тебе пройти, но я их тормознул. А когда сказал, что тебе позвоню, сразу ушли». Сели в джип Лендкрузер, Крузер», номер питерский, заканчивается на «Ум». «Спасибо, Палыч». Сергей немного подумал и продолжил. «Ты прав, это не менты. Они уехали?» «От подъезда отъехали, но, вполне возможно, недалеко». «У тебя проблемы?» «Пока не знаю», — признался Сергей. «Но даже если и проблемы, то они были ожидаемы. Кой-кто остался недоволен моей статьей». «Ты поосторожней. Если что, на меня можешь рассчитывать». Палыч Сергея уважал, во-первых, потому что тот раньше служил в милиции, тем более в советской милиции, и ушел, по мнению Палыча, когда демократы стали распродавать страну. Сергей старика не разубеждал, а во-вторых, потому что Сергей иногда сиживал у Палыча в коморке, чаще всего по ночам, когда Сергей писал какой-то сложный текст, который по каким-то причинам не шел. В таких случаях журналисту требовалось полностью абстрагироваться от темы, «забить мозг другими впечатлениями и мыслями». А для того, чтобы «забить мозг», палоч был просто незаменим. Он только рад был тому, что хоть кто-то интересуется его жизнью и боевым прошлым. Сергей нажал на отбой и задумался. Вообще-то чего-то подобного он ожидал. В том, что ребята приехали от Гриши якоря, он абсолютно не сомневался». но так и не решил, что же ему в данном конкретном случае делать. Скрыться или попытаться поговорить? В то, что к нему сразу начнут применять методы физического воздействия, Сергей не верил, но был убежден, от него так просто не отстанут. Можно было поводить подчиненных Грише якоря за нос, но Сергей предпочитал действие бездействию, а потому решил пойти на контакт. Но сперва требовалось прикрыть тылы, на всякий случай». мало ли что. Сергей подъехал к дому часа через три. То, что ему сели на хвост, он понял еще час назад, но отрываться не стал. Не успел он припарковаться и выйти из машины, как к нему направились двое крепких парней, отошедшие от подъезда. И из машины, следовавшей за Сергеем, вышел еще один, отрезав возможный путь бегства на проспект. Но Сергей бежать не собирался, Он спокойно закрыл свое авто, оставив в нем пакеты, чтобы не занимать пока руки, и обернулся. «Сергей Якушев?» Скорее утвердительно, чем вопросительно, спросил один из подошедших. «Он самый?» — не стал отрицать Сергей. «С кем имею честь?» «Поедешь с нами?» «И не подумаю», — спокойно ответил Сергей, делая небольшой шажок назад. Для задуманного ему надо было, чтобы его противник... переместился немного левее. «Да кто тебя спрашивать будет?» — усмехнулся парень, передвигаясь как раз туда, куда было нужно. Он протянул руку к Сергею, намеревая взять его за плечо. Зря он так поступил. Сергей сделал шаг навстречу, двумя руками схватил протянувшуюся к нему руку, слегка развернулся вокруг оси, одновременно поднимая свои руки и руку собеседника вверх. Не ожидавший подобной прыти от журналиста, парень вскрикнул, резко согнулся, довольно ощутимо приложившись лицом, а стоящую справа от Сергея машину. На ближайшие пару минут он был не опасен. Сергей отпустил противника, выдернул из поясной кобуры пистолет и навел на второго. Стоять! Не дергайся. Ты охренел? Страха в голосе не было, а вот искреннего удивления хватало. Краем глаза Сергей следил за третьим. но тот пока активных действий не предпринимал. Хотя Сергей отметил, что рука у него дернулась к левой подмышке. «Я сотрудник милиции». «Не факт», — возразил Сергей, не опуская пистолет. «Вы не представились, а враждебные намерения продемонстрировали довольно ясно». «Но ты дурак», — покачал тот головой, но резких движений не делал. «У тебя же разрешения нет, идиот, сам себе статью повесил». «Это травматический», — разочаровал Сергей собеседника. «Разрешение на него у меня имеется, а с такого расстояния даже и с травмы мало не покажется». «Не дергайся». «Расслабься, я удостоверение достану». Он медленно достал из нагрудного кармана куртки красную книжечку. «Нормально видно?» «Не очень», — не опуская пистолета, ответил Сергей. «Отойди на пару шагов». В этот момент сидевший на земле пошевелился... И Сергей, недолго думая, наступил ему на руку. Не сказать, чтобы сильно, но чувствительно. Болезненный вскрик показал, что поцеловавшийся с машиной отнесся к действиям журналиста неодобрительно. «Слышь, журналюга, заканчивай. Ты и так уже наворотил много лишнего», — крикнул милиционер. «Уж на статью точно». «Вот и проверим», — спокойно ответил Сергей, доставая телефон. «Дежурный? Меня зовут Сергей Якушев». «По месту моего проживания, по адресу проспект Просвещения, дом, на меня совершено разбойное нападение. Нападавшие мной задержаны, но могут попытаться бежать. Так что поторопитесь». Сергей нажал на отбой и посмотрел на милиционера. «Сейчас приедут твои коллеги, тогда и разберемся». «Да без проблем». Представившийся ментом явно повеселел. «Напарника моего не трогай, а то он обидится». «И что будет? Позже узнаешь». туманно ответил милиционер. Старший лейтенант милиции Кавун даже не скрывал, что вполне удовлетворен ходом событий. Игорь Кольнев, ближайший помощник Григория Савицкого, приказал особо журналистам не церемониться, а тот сам загнал себя в тупик. Кавун не сомневался, что с коллегами из Приморского РВД на земле которого он сейчас находился, договориться сумеет. А это значит, что Якушев будет задержан за сопротивление органам правопорядка. Ну а там и наркоту можно будет подкинуть. С таким багажом журналист должен будет стать Шелковым. Так что Кавун пребывал в приподнятом настроении, прикидывая, на что он потратит премию от Балсо за качественно выполненное задание. Вызванные Сергеем сотрудники Приморского управления прибыли довольно быстро – Милиционер не делал никаких попыток сбежать, да и сидевший на земле вел себя спокойно. Сергей понял, что ребята явно готовили ему серьезную гадость и поздравил себя с тем, что подстраховался. Он бросил быстрый взгляд на свой балкон и, как и ожидал, увидел там мужскую фигуру. Последовавшие за прибытием милиционера в форме события только подтвердили предположение журналиста. Оперуполномоченный Кавун — прорал стоявшего Сергея на мушке милиционер сразу после того, как прибывший наряд высыпал из машины с автоматами наперевес центральный РУВД, документы в нагрудном кармане. Говоря все это, Кавун принял ласкающий глаз любого милиционера позу, широко расставил ноги, немного согнулся, а руки положил на капот машины, возле которой стоял. Впрочем, Сергей сделал то же самое, положив пистолет на крышу собственной машины. Видя столь мирные намерения со стороны потенциальных преступников, сотрудники Приморского РУВД повели себя довольно вежливо, то есть не было ударов по почкам, прикладами автоматов, с требованием лечь на землю, заламывания рук и прочих прелестей жесткого задержания. Но бдительности тоже не теряли. А потому Сергей был под прицелом до тех пор, пока один из милиционеров, судя по нашивкам, сотрудник патрульно-постовой службы, не забрал его пистолет, и не крикнул коллегам. «Травматический!» «Это я вызвал!» — милицию поспешил сообщить Сергей. «Разберемся!» — буркнул ППСник. Сергей посмотрел в сторону Кавуна Тот оживленно беседовал с офицером, приехавшим с сержантами ППС. Через несколько мгновений к ним присоединился и тот, кто сидел на земле после поцелуя с автомобилем. Сергей криво усмехнулся, но качать права пока не стал. «Так что здесь происходит?» – спросил приехавший с патрулем офицер с капитанскими погонами, подходя к Сергею. Ответить тот не успел. «Этот человек оказал вооруженное сопротивление сотруднику правоохранительных органов», – громко заявил Кавун, заставив коллегу из Приморского РУВД поморщиться. «Мы хотели допросить его в связи с делом об убийстве наркодилера. По нашим данным, он мог быть свидетелем событий, способных пролить свет на убийство». но Якушев неожиданно напал на моего напарника, взял его в заложники и угрожал убийством. — Пистолет не боевой? — буркнул Приморец. — Но я-то этого не знал, — резонно заметил Кавун. Ага, — подумал Сергей. — Похоже, капитану этот коллега не очень нравится. — Это хорошо. В же он спросил. — И у вас есть свидетели, которые подтвердят этот бред? — Конечно, есть. С торжествующей хмылкой произнес Кавун. «А вот ты опровергнуть мои слова не сможешь, козел!» Последнюю фразу он произнес очень тихо, но капитан услышал и опять поморщился. Ему явно не нравилось то, что здесь происходило. «Товарищ капитан», — обратился к нему Якушев, — «все, что говорит этот человек, явная ложь. Он не представился, его напарник, кстати, а кто он, пытался заставить меня пройти в неизвестном направлении». что было воспринято мною как попытка похищения. Я член Союза журналистов, пишу на острые темы, а потому очень часто в мой адрес поступают угрозы. Я действовал в пределах закона, ничего не нарушал. — А кто это может подтвердить? — перебил Сергей Ковун. — Капитан, оформляй для выяснения. Чего его слушать? А через час я тебе и ордер привезу, и все показания. — Кто бы сомневался? — буркнул капитан. — Извини, парень. но пока ты не сможешь опровергнуть его слова, тебя придется задержать». «Да никаких проблем», — весело ответил Якушев. «Вы только камеру с меня снимите, а то в кутузке ее могут повредить, а штука дорогая». «Какую камеру?» — опешил капитан. Кавун выглядел не менее ошарашенным. «На мне установлена веб-камера», — пояснил Сергей. «Замаскирована под пуговицу на куртке, а на воротнике микрофон направленного действия». Все, что здесь происходило, передавалось на компьютер моего коллеги. Так что опровергнуть слова этого оперу полномоченного, последнее слово Сергей просто выплюнул, я могу на раз, а еще хочу предупредить, что если установление моей личности затянется, то запись через пару часов появится в интернете. Сергей медленно расстегнул куртку и продемонстрировал камеру. Она действительно крепилась к куртке вместо одной из пуговиц. «Это невозможно», — прошептал побледневший кавун. «Техника шагнула далеко вперед», — усмехнулся Якушев. «Неужели тебя Гриша Якорь не предупредил, что я десять лет в уголовном розыске оттрубил? Я был хорошим опером и привык прикрывать собственную задницу». На некоторое время на стоянке установилась гробовая тишина. Наконец капитан кашлянул, и хмуро поинтересовался у Сергея. Вы все еще настаиваете на том, что эти люди на вас напали?» Милиционер прекрасно понимал, что если Якушев сейчас полезет в бутылку, то ему придется припроводить всю компанию в отдел, а ему отчаянно этого не хотелось. Здесь явно творилось нечто далекое от его понимания. С одной стороны, он искренне сочувствовал журналисту, на которого только что чуть не повесили уголовное дело, но с другой — вмешиваться в интриги Гриши Якоря, Капитан не относил себя к людям, склонным к суициду. Все это прекрасно понимал и Якушев. «Пусть убираются», — буркнул он и повернулся к Ковуну. «И передайте Грише, что если хочет поговорить, то вот ему моя визитка. А если попытается еще раз применить силовой вариант, да еще с привлечением прод... э... сомнительных оперуполномоченных, то мне придется обратиться за защитой». в службу собственной безопасности ГУВД и ФСБ. — Ты хоть понимаешь, против кого хвост поднимаешь? — прошипел Кавун. — Я-то понимаю, — кивнул Сергей. — Потому и взять меня на рапа не получится. Так своим хозяевам и передай. Кавун не был глупцом, а потому понимал, что здесь и сейчас он проиграл по всем статьям. Тем более, что камера по-прежнему висела на куртке, а журналист ее не касался. — А значит... «Вполне возможно, что до сих пор работает». После всего только что услышанного, Кавун не сомневался в том, что Якушев не блефует и не шутит. Ведь прекрасно знал, от кого на него наехали, хотя ни Кавун, ни его напарник из Болсо об этом не говорили. И раз чувствует себя настолько уверенно, то явно имеет в запасе еще парочку неприятных сюрпризов. «Капитан на нарушение закона не пойдет, это тоже понятно». «А значит, придется утереться и уехать». Кавун скрипнул зубами, плюнул под ноги журналисту и процедил. «До встречи, Писака. до очень скорой встречи!» «Не знаю, за что на тебя обиделся Гриша, но на твоем месте я бы куда-нибудь уехал», покачал головой капитан после того, как Кавун и его напарник сели в машину и скрылись из виду. «Ему моя статья не понравилась», — невозмутимо ответил Сергей. про Балсо и методы их работы. «Так это ты ее написал? Классная статья!» — восхитился капитан и тут же поскушнел. «Только зря это все». «Почему? Он же памятник. Кто же его посадит?» — протянул капитан. «Посмотрим», — бодро отозвался Сергей. «Не все в этой стране так плохо. Если о делишках Гриша Якоря узнает слишком много народу, его сольют свои же». Замаранные не нужны ни наверху, ни внизу. Хотелось бы верить, вздохнул капитан, но ты бы все равно поосторожнее себя вел. Этим ведь и убить ничего не стоит. А об их делишках и так знает много народа, но ведь пока не слили. Но ты, если что, звони. Явного криминала мы на своей земле не допустим. На явный криминал они вряд ли пойдут, но все равно спасибо. Благодарно кивнул Сергей и протянул милиционеру руку. Тот крепко пожал ее и не спеша двинулся к машине. Сергей задумчиво смотрел капитану вслед. Он понимал, что не все в органах милиции одобрительно смотрят на дела Пятака и Гриши Якоря. Но, по мнению журналиста, от выражавших свое неудовольствие слишком явно друзья-соратники уже избавились. Оказалось, не от всех, и в милиции еще встречаются оппозиционеры. И это радовало. Сергей прикурил сигарету и двинулся к своему подъезду. Палыч выскочил за конторки и подскочил к нему. «Эти двое так ошиваются поблизости», — свистящим шепотом доложил он. «Все нормально», — успокаивающе произнес Сергей. «Сегодня они уже вряд ли появятся. Мой друг на месте?» «Да-да», — закивал Палыч. «Как ты и сказал, я дал ему ключ. Он в твоей квартире. А он действительно из ФСБ?» «Действительно», — кивнул Сергей. «Так почему он их не арестовал?» «Пока не время». Сергей многозначительно посмотрел на старого вояку. «Вы же понимаете, что не все так просто». «Конечно, конечно», — закивал Палыч. «Я все понимаю. Если что, ты всегда можешь на меня рассчитывать, сказать там чего или выступить свидетелем». «Это секретное дело», — опять напустил на себя многозначительный вид Сергей. «Так что пока никаких показаний не требуется». «Но у меня имеется самый высокий допуск к секретным материалам», — Выпятил грудь Палыч. «Он хотел сказать что-то еще, но не успел». «Сейчас не время говорить об этом», — подпустив голос металла, отрезал Сергей. «Позже нам потребуется ваша помощь, но пока обо всем следует просто молчать». Палыч кивнул и попытался вытянуться по стойке смирно. Рейтинг Сергея в его глазах достиг неимоверной высоты, и он готов был исполнять любые его указания. Но больше всего, как догадывался Сергей, старика грело то, что он опять оказался причастен к активным действиям, направленным, как думал Палыч, на безопасность страны. Сергей еще раз многозначительно кивнул и поспешил к лифту. «Ну, как прошло?» — поинтересовался Роман, не отлипая от телевизора, по которому шел какой-то очередной серийный боевик. «Нормально. Сейчас позвоню». чтобы запись переслали, и посмотрим. Пиво хочешь? Я вообще-то голодный, как стая волков. А у тебя в холодильнике шаром покати. Ты что, только в ресторанах питаешься? Не только. Но забивать холодильник привычки не имею. В любой момент могу в командировку сорваться, и кто потом все это есть будет. Так что я покупаю только то, что могу съесть за раз. Сейчас я тебя мясом накормлю. Специально на рынок заезжал. Тебе помочь? С энтузиазмом откликнулся Роман. «Помой овощи и покроши в тарелку. С мясом я сам управлюсь». Не прошло и получаса, а друзья уже сидели за немудренным мужским столом. Много мяса, овощи, зелень и пива. А что еще надо голодному мужику? Вчера Альгердеса перевели в наш изолятор. Быстро слопав первый кусок мяса, поведал Роман. «Я сегодня с ним говорил, и он готов давать показания». Оказалось, что Гриша Якорь не только деньги ему отдавать не хочет, но еще и фирму собирается отнять. А зачем ему фирма-литовца? Во-первых, у Малтуса уже сложилась неплохая репутация. А во-вторых, его фирма владеет несколькими перспективными пятнами под застройку, причем не только в России, но и в Прибалтике. Так что резоны у Советского имеются. А литовец не боится давать показания. А куда ему деваться? Правда, потребовал... чтобы его освободили, но это не такая уж большая проблема. Через пару дней выпустим». В этот момент из комнаты раздался мелодичный сигнал. «Что это?» — насторожился Роман. «К тебе гости?» «Почта пришла», — ответил Сергей. «Запись сегодняшней встречи с Гришными Архаровцами переслали». «Да куда ты подорвался? Никуда не денется, Да доедай давай». «Что-то слишком нагло, этот кавун работает», — задумчиво произнес Роман, после того, как они отсмотрели запись. «А чего ему опасаться?» — пожал плечами Сергей. «Если бы я не озаботился камерой, то вполне могло и получиться. Вряд ли этот капитан стал бы возникать против Гриши Якоря. Если бы ты не озаботился камерой, то тебя бы вытащил я», — проворчал Роман. «Не зря же ты меня из конторы вызвонил и у себя дома посадил». «Страховка», — усмехнулся Сергей, — «дополнительная». «Да ладно, чего уж там. Какие у тебя планы?» «Все как задумано», — опять пожал плечами Сергей. «Завтра, послезавтра добью третью статью и подготовлю материал по устовской записи и показаниям Альгердеса». «Ты пока все-таки на своей машине не езди, да и проверяйся почаще и смотри, чтобы тебе ничего в карман не положили. В следующий раз они могут более серьезно подготовиться». «Не учи отца детей делать», — усмехнулся Сергей. Пиво еще будешь?» «Не, хватит. Домой пора ехать». «А что тебе дома-то делать?» — удивился Сергей. «Сам же говорю, что жена к матери уехала. Или имеются другие кандидатки?» «Другие кандидатки всегда имеются», — улыбнулся Роман. «Просто выспаться хочу. А пока до дома доеду, уже ночь будет».